Глава 20. Света. Малышка Света появилась на свет в середине ночи, почти не доставив Ане мучений и боли. В этот раз Анна была готова и знала, что боль вскоре закончится, а потом постепенно забудется. Аня удивлялась мудрости природы. Интересно, какие механизмы приводят к такому быстрому забыванию мучений, сопровождающих рождение ребенка. Ведь если бы женщины помнили боль, они ни за что на свете не согласились бы рожать ещё раз. В этот раз Анну из родильного дома встречали уже трое: Алексей, Алёна и мама. Семья разрасталась. Мама, покажи, покажи, прыгала Алёнка, пытаясь дотянуться до конверта с новорождённой девочкой. Мама плакала от счастья, ани показалось, что у Алексея из глаз тоже текут слёзы. После торжественной встречи все вместе поехали в дом, который готов был уже почти полностью. Установлены окна, подведены газ, вода и отопление. Кухню и детскую в первую очередь оборудовали мебелью. В спальне пока не было ничего, кроме огромной кровати, но в доме уже можно было жить. Алексей старался и работал не за страх, а за совесть. Приходил поздно, не спал по ночам. Рано утром вскакивал и бежал на стройку. Нужно ускориться, ребята, говорил он рабочим. Время не ждёт. Перед воротами Алексей вручил Анне большие ножницы, и она торжественно перерезала ярко-алую ленточку. Вот умеешь ты, Лёша, события превратить в настоящий праздник. Так это не просто событие, это и есть настоящий праздник, гордо сказал Алексей. Глаза у Анны горели. Она была так взволнована, что не могла усидеть на месте. Пока мама с Алексеем любовали с малышкой, которая почти всё время спала, она ходила по дому, обследуя каждый уголок. Алёна обследовала территорию вместе с ней. Разрушать здесь было ещё нечего, можно не опасаться за разбитые предметы. Анна наслаждалась своим неожиданный так скоро обретённым счастьем. Теперь у них большая семья, большой дом, всё как у всех. Всё распланировано, мирно и правильно. Мечта, а не жизнь.